Правда, тогда вина падает и на Рейндля, чему Кленк был бы только рад. Собственно, тот числился всего лишь членом наблюдательного совета Капуцинер Брауэрой. Но фактически, и это знали все, был там полновластным хозяином. Неплохо бы избавить от нескольких месяцев тюрьмы несчастного иступника, да еще при этом попортить кровь Рейндлю. Но, с другой стороны, речь шла о старинном предприятии с весьма солидной репутацией, о важнейшей отрасли баварской промышленности, об интересах всей Баварии. Нет, Кленк не может позволить себе это маленькое удовольствие. мысли министра юстиции в то время, как он механически крупными четкими буквами выводил «отклонить». Как? Были уже далеко, они сосредоточились на речи, с которой ему предстояло выступить по радио в тот вечер. Он любил слушать себя. Его густой добродушный бас располагал к нему аудиторию, и он это знал. Его положение и манера говорить как нельзя лучше э, сочетались друг с другом. Тема речи была «Идеалы современного правосудия». И теперь, перед окончанием процесса Крюгера, уже почти год стоя у власти, министр Кленк решил противопоставить идеалы подлинно национального правосудия ложно понятым идеалам застывшего, костного, абсолютно римского права. Глава 19. Речь в суде. И голос в эфире. Речь в защиту обвиняемого надо было построить так, чтобы она подействовала на чувство присяжных. В Верхней Баварии глупо было бы апеллировать к здравому смыслу присяжных заседателей, скорее следовало бить на их эмоции. Гейру было бы легче с неумолимой логичностью и математической точностью доказать, как слабы доводы в пользу виновности Крюгера и как сильны в пользу его невиновности. Но он знал, что не следует рассчитывать на здравомыслие толпы, а здесь, в Баварии особенно. Он представил себе лица присяжных – Фейхтингера, Кортези, Лехнера, и твердо решил держать себя в руках не выказывать открыто отвращение ко всей этой государственной системе у ну, правильнее всего говорить самые банальные вещи, доступные их пониманию. если депутату гейру еще больше, гееру-гражданину сердца повелевало громко на весь мир кричать о чувстве стыда, отвращения и гнева, который вызывает у него официальная баварская юстиция, то геер-адвокат обязан был добиваться одного — оправдания своего подзащитного и только. Поэтому благоразумие диктовало ему единственно верную линию поведения, скрипя сердце, попытаться установить контакт с присяжными заседателями. Он позволил себе немного отвлечься. Теперь он может разрешить себе и такую роскошь. Ведь план защитительной речи уже готов. Его рабочий кабинет, несмотря на все старания экономки Агнессы, снова приобрел неуютный и неприбранный вид. Повсюду были разбросаны бумаги, книги. Грязные ботинки он снял здесь, в кабинете, вместо того, чтобы снять их в прихожей. И они стояли вот, прямо посреди комнаты. Пиджак бросил на спинку стула. На столе под бумагами лежал плитка шоколада. На батарее стояла недопитая чашка остывшего чая. Все кругом было усыпано пеплом от сигарет. Гейер прилег на оттоманку, Заложив нервные руки, под голову уставился в потолок. Зачем он взялся защищать обвиняемого Крюгера? Что ему Крюгер... И вообще, стоит ли защищать отдельных людей, то разве у него нет более важных дел? Кто такой этот Крюгер, чтобы ради него не щадить себя, опустошать душу, пытаясь шутовскими приемами произвести впечатление на кретинов-присяжных? Он еще сильнее замигал, машинально закурил сигарету и, часто затягиваясь, задымил лежа на спине. Что ему вообще нужно в этом городе на редкость тупых, нелюбопытных людей? Ведь этот народ вполне удовлетворен своим дремучим невежеством и прекрасно себя чувствует в гнилом болоте всевозможных предрассудков. Господь наделил этих людей равнодушным сердцем, что, впрочем, огромное благо на нашей планете.